Глава десятая Узкое лицо, широкий нос, маленькие, близко посаженные глаза, морщинистый лоб, складки вокруг глаз. Лицо качалось, плыло перед глазами. Олег и хотел дотянуться до него, но не смог. Руки плохо слушались его, ног он вообще не чувствовал. В голове вселенная после большого взрыва. И все-таки он соображал, понимал, что спасения нет. Он целиком в руках Поспелого. Только убийца почему-то не ликовал, не злорадствовал. Смотрел на него сурово и с укором. Куртка на нем почему-то с погонами, на каждом по майорской звезде. Когда это Поспелов стал полицейским... «Очнулся?» — незнакомым голосом спросил мужчина... Олег окончательно сфокусировал на нем взгляд, но узкое лицо и широкий нос никуда не исчезли. Перед ним стоял мужчина, внешне похожий на поспелого, глаза только другие и губы чуть пополнее, ростом повыше, но такой же худощавый. Олег с трудом отлепил язык от неба и попробовал поднести руку к колбу, вслед за одной потянулась другая, и он понял почему. Наручники на нем, и даже с дырой в голове нетрудно догадаться почему. труп в доме «А убийца — гражданин Бологов. Поспелов, конечно же, ни при чем, или он тоже задержан?» «Вы кто?» — спросил Олег. От собственного голоса зашумело в голове, как будто ветер ворвался в пролом во лбу. Олег поднес к голове обе руки и облегченно вздохнул, нащупав шишку на лбу. Думал, пролом там, кулак войдет, а нащупал только шишку. Кость цела, голова на месте и нож из живота не торчит. «Майор полиции Куштуев!» Олег вздохнул и закрыл глаза. Вдруг весь этот ужас происходит с ним не наяву. Сейчас Куштуев трансформируется в Поспелого, тот, в свою очередь, в Грицаева, который превратится в Ингу. Она наденет свой кружевной бюстгальтер, прозрачную сорочку, встанет и уйдет, а Олег вернется на лавку возле окна и проснется. Никто не приезжал, в дом не входил, он просто сидел у окна, медленно засыпая, но так и не заснул. Сейчас он откроет глаза и увидит перед собой грязное окно. Он открыл глаза, но Куштуев, увы, никуда не исчез, и труп Грицаева остался лежать. Олег не поднялся с пола, полулежал, опираясь затылком на третий-четвертый снизу венец, и видел труп. «Ну что, молчим, Бологов?» — спросил майор. «Я никого не убивал». «Нигде?» «Нигде». «И через Видного ты ни от кого не убегал?» «Не убегал. Просто ехал. Сюда. Здесь Митя Поспелов живет. На камуфляжном уазике. Вы должны его знать». «Почему я должен его знать?» «Потому что вы похожи на него. Он, случайно, не ваш брат?» «Случайно, нет». Олег усмехнулся, не зная, радоваться ни совпадению или нет. Брат Поспелов майору или нет, он в любом случае не станет искать настоящего убийцу. Рука у Олега липкая от крови и одежда испачкана, можно не сомневаться. Орудие убийства не видно, но вряд ли Поспелов унес его с собой. Скорее всего, бросил, а Куштуев его подобрал. Возможно, с отпечатками пальцев Олега. Да и без отпечатков ему не отвертеться. «И не знаете Поспелова?» — А если знаю, то что? — Он эту лесопилку сжег. — Может, он, может, не он. — Вы участковый? — Участковый. — Видели, как за мной гнались? — И ориентировка на тебя поступила. — Видел. — Влип я по самое не могу. — Даже глубже. — Нож у вас? — Которым ты Грицаева зарезал? — кивнув, спросил Куштуев. «Нож у него, и нет никаких сомнений в том, кому он принадлежит, так что гражданин Бологов может оставить оправдание при себе. Но почему тогда Куштуев не увозит задержанного к себе видного? Ждет кого-то? Возможно, следственно-оперативную группу? Как я мог его зарезать? Да на мне крови почти нет. Так, несколько капель. А Поспелов Грицаеву горло перерезал. Сначала ножом ударил, а потом по горлу. Вся печь в крови. И его самого залило. Я видел». «А на тебе крови почти нет», — Куштуев остановил взгляд на Олеге. «Поспелов жену мою убил. Я на заказчика вышел, он узнал. Заказчика убил, а на меня все свалил. И нож, которым жену мою убил, мне подбросил». «И сейчас нож подбросил», — усмехнулся майор. «Что это за надпись на печи? Это же Поспелов написал?» «Его почерк. Кровью написал. Думали, да, а это просто красная краска». Когда лесопилка сгорела, жертв не было. Начальник погиб. Несчастный случай или убийство? Несчастный случай, не очень уверенно сказал Куштуев. Но есть сомнения, а вдруг Поспелов убил? Это к делу отношения не имеет. А заброшенная воинская часть, кого там убивали? Воинская часть. Ребята там сейчас увидели меня, паспорт потребовали, на тебя сослались». «Ну да, ребята», — кивнул майор, — подъезжал, предупреждал. «Может, это Поспелов убивал? Потом уехал, и убийства прекратились. А он вернулся? А ты походи по лесхозу, поспрашивай. Грицаев его дом за 600 тысяч продает. Поспелов это знает, значит, интересовался. Значит, спрашивал, видели его в поселке, не могли не видеть». Куштуев достал из кармана пачку мальбора, из нее сигарету, сначала прикусил фильтр, а затем уже сжал его губами. Зажигалки не оказалось, обычных спичек тоже. Он достал охотничьи, чиркнул, задымило жирно, шумно. Куштуев закурил, смачно затянулся. Обгоревшую спичку он хотел выбросить, но, глянув на труп, положил в коробок. «Хочешь сказать, что Поспелов здесь?» выдув плотную струю дыма, спросил участковый. «Он три года забойщиком скота работал. Рука набита, убивать умеет. Можно сигаретку?» Участковый кивнул, достал из кармана пачку примы. Олег усмехнулся. «Для себя Мальбора, для кого-то приму. Интересный ход, надо записать». «И здесь был...» «Поспелов меня убить хотел. Я его скамейкой, а он в ответ меня ею ударил. Очнулся? Вы...» «Вы его вспугнули, товарищ майор. Не видели, как он уходил?» «Нет». «А машина моя на месте?» «На месте. Через лес ушел. Тут везде лес, а Поспелов — лес темный. Но я тебе, мужик, ничем помочь не могу. Поспелова я не видел, а тебя нашел на месте преступления, с ножом в руке, и кровь на тебе. Много, мало, но это кровь. В общем, пусть следователь разбирается. А следователь будет? Ждем-с. Там из-за наследства проблема». «Воспелов работал у Гайтарова, а Гайтаров — любовник сестры моей жены. Жену мою они убили, моя жена на наследство претендовать больше не может». «Следователю все расскажешь», — зевнул в ладонь майор. «Время вечернее, за окном не темнеет, но усталость из-за событий прожитого дня дает о себе знать. Это Олегу сейчас не до сна». «Ты не понял, майор, жены моей нет, а дети остались, Гайтаров их тоже заказал, Поспелов это подтвердил, Поспелов поедет их убивать». «Да нет, это ты, Бологов, не понял. Следователь тебя выслушает, примет меры, а мое дело маленькое». «Местичковое, в смысле участковое». «В смысле?» — кивнул Куштуев. «Меня посадите, а Поспелов еще кого-нибудь убьет». «Посадим и Поспелова». «А если он твоего сына убьет или дочь?» «Я тебя сейчас ударю!» Олег опустил голову и закрыл глаза. Он понимал Куштуева. Не мог участковый отпустить его и заняться Поспеловым, при всем желании не мог. Так что лучше не барахтаться в крынке, пастеризованное молоко в сливке не собьется. «Давай так, Бологов, ты сейчас успокоишься, я принесу бумагу, и ты напишешь, как все было», сказал участковый. «Будь здесь». Он вышел из дома. Олег сумел подняться, глянуть в окно. Полицейская Нива возле дома стоит. Куштуев подходит к ней, открывает, берет с правого переднего сиденья папку. Сейчас зайдет в дом, усадит Олега за стол, но наручники не снимает. Не позволит он ему сбежать. Все сделает, чтобы остановить. Топор валялся на полу, нашел Олег и свою биту, поднял ее с полу, встал перед дверью, набрал в легкие воздуха. Куштуев не дурак, физически развит, так просто с ним не сладить. Скорее всего, Олега ждет жестокое разочарование, но в его положении терять нечего. Дверь не низкая, но и невысокая. Куштуеву пришлось слегка наклониться, чтобы войти в дом Олега, он заметил в самый последний момент перед ударом. Размахиваясь, Олег думал о своих детях, нельзя ему в тюрьму. Он верил в свое право идти до конца, потому и удался удар. Хотя Олег метил в голову, а попал в шею. Куштуев попятился, удивленно глядя на него, оступился, упал с крыльца, полез в кобуру за пистолетом, но Олег ударил снова, на этот раз по голове. Пока Куштуев приходил в себя, Олег нащупал в кармане полицейской куртки ключи от наручников, снял браслеты, посадил участкового на крыльцо и пристегнул его к дверной ручке, для верности проверив ее на прочность. В другом кармане той же куртки он обнаружил свои документы и ключи от машины. И пистолет из кобуры извлек, но только для того, чтобы разрядить его. Пистолет вернул на место, обоймы забросил в дом и повернул к своей машине. Но участковый пришел в себя, свободной рукой схватил за ногу, резко потянул на себя. Олег упал, но Куштуев не смог его удержать, выпустил ногу. Олег поднялся, подошел к машине. — Ты хоть понимаешь, что наделал? — злой, даже с ненавистью спросил он. — А у меня есть выбор. Поспелов угрожает мне, моим детям. Я должен его остановить. — Ну, хорошо, давай вместе, я знаю, где его найти. Куштуев хмурил брови, но коварство скрыть не смог. «Извини, но я тебе не верю». Олег сел в машину, завел двигатель. Трогаясь с места, он подумал, что Поспелов мог заминировать ровер. Но, как оказалось, бомбу себе Олег подложил сам. Одну обойму Олег вытащил из кобуры, другую из рукояти пистолета, а затвор передернуть не догадался, когда патрон находился в стволе. Зато и поплатился». Участковый выстрелил один раз, и пуля нашла цель. Прострелив правую заднюю дверь, она ударила в плечо. От болевого шока Олег едва не потерял сознание, но руль удержал. Обогнул дом, объехал Ниву и выехал на лесную дорогу. Остановился, глянул назад. Нива стояла на месте, куштуев к ней не бежал. Плечо болело нещадно, рука онемела, рукав уже пропитался кровью, срочно требовалась перевязка. К счастью, аптечка на месте, в ней бинты и гемостатический пластырь, нужно всего лишь достать ее и перевязать. Дорога каждая секунда, Олег это понимал, но из машины вышел, достал аптечку, снял толстовку, футболку, глянул на Ниву, осмотрел рану и довольно крякнул. Пуля задела кость, но не застряла в ней, прострелила плечо на вылет. Больно, крови много, зато пулю вытаскивать не придется. Ну и расход кровоостанавливающих пластырей увеличился вдвое, а их всего два. Олег кое-как перевязал плечо, вернулся в машину, больной рукой смог перевести рычаг в положение драйв, отпустил педаль тормоза. Куштуев его не преследовал, но на пути могли появиться полицейские машины из района. Олег не знал, чем это может закончиться, поэтому очень спешил, но заехал в какой-то тупик, дорога обрывалась на крутом берегу, дальше только по воздуху, пришлось поворачивать назад, выезжать к лесопилке и уже по правильному пути к дороге от Видного до Леспромхоза, а там налево, навстречу опасности. Встреча с полицейским нарядом могла произойти в любой момент. На знакомом перекрестке Олег свернул к заброшенной воинской базе. Здесь разветвленная сеть дорог, она позволит ему затеряться в лесу, не заезжая в расположение части. Там же в лесу и заночует. В машине тепло, можно разложить сиденье коробка с продуктами на месте. Вода, правда, осталась в доме. И термос с чаем. И в аптечке осталась только пара бинтов. Впереди показалась створка железных ворот с красной звездой на ней. Краска выцвела и на воротах, и на звезде. Одна створка полузакрыта, другой вообще нет, проезд открыт, и не видно дороги, по которой можно обогнуть расположение части и выйти к реке. Дорога узкая, но за воротами виднелась площадка, на которой Олег мог развернуться, но с этой площадки он увидел дорогу, которая вела к одноэтажному дому справа от дороги. Все бы ничего, но за этим домом прямо у него на глазах скрылась машина камуфляжной окраски. Возможно, УАЗик. Автомобиль находился в движении. Еще бы мгновение, и Олег не смог бы заметить его. Возможно, УАЗик ему померещился. Он столько пережил за последнее время, к тому же боль в руке могла влиять на воображение. Его еще не знобило, но температура, похоже, уже поднялась. А с антибиотиками проблема. Антибиотиков нет, а проблема есть. Олег выругался, проклиная себя за мягкотелость. Почему он не отобрал у Куштуева пистолет? И пулю бы не поймал, и на Поспелого было бы с чем идти. Приставил бы к голове ствол, мордой в землю, рукоятью по затылку. Веревка есть, связать да в багажник. А лучше за ноги подвесить и ждать, когда убийца во всем признается. Но пистолета нет, а Поспелого голыми руками не взять. И телефона нет, чтобы позвонить. Да и куда? В полицию. Но разве Олег не в розыске? Территория части заросла травой, она пробивалась сквозь асфальт, но высоко не поднималась. Слева два длинных одноэтажных здания без окон с жалкими остатками шиферной крыши. Сквозь облупленную штукатурку проглядывали красные кирпичи. Дальше ворота, слева от них здание из белого силикатного кирпича, но так далеко заезжать Олег не решился. Он свернул в проезд между облупленными зданиями, проехал немного и остановился. Людей не видно, Дневальный не бежал к нему с требованием немедленно предстать предгрозной очи оперативного дежурного или даже начальника особого отдела. Но в любой момент мог появиться Поспелов. Если он заметил ровер, то появится непременно и застанет Олега врасплох. Он шустрый, Олег разбит и подавлен, плечо болит, рукой не пошевелить, и как он только смог доехать досюда... Сразу за зданиями начинался сетчатый забор, секции клонятся к земле, некоторые лежат, но проезда все равно нет. А ехать надо. Автопарк там, за забором. Кирпичное здание на шесть боксов, в двух из них сохранились ворота. Занять бы такой бокс и стоять, наблюдая за открытой площадью перед ней. Останки грузовиков под открытым небом ржавеют, какие-то цистерны на спущенных колесах, транспортно-заряжающая машина без ракеты на ней. Все вдоль забора, а пространство перед боксами свободно и даже не сильно захламлено. Олег сдал назад, по стеклу крышки багажника что-то ударило. Он вздрогнул. Если эта работа поспелого, то ему придется туго. Двери заблокированы, но эта сволочь может сначала проколоть колесо, а затем выбить стекло. Как от этого монстра потом уйдешь? Но, как оказалось, Олег слишком близко подъехал к зданию, а с крыши свисала доска, она по крыше и ударила. Ветер качает макушки деревьев, траву колышет, окна в машине закрыты, но Олег чувствовал злодея нутром, и мысль о возможном появлении поспелого заставляла сердце сжиматься, но все-таки он вырулил на дорогу, подъехал к закрытым воротам. Только тогда задался вопросом, а почему он здесь? С чего он взял, что путь к автопарку лежит через эти ворота? Справа от машины одноэтажное здание из белого силикатного кирпича, два пустых дверных проема в нем, в одной половине размещался штаб части, а в другой — караульное помещение. Ни вывесок на здании, ничего. Тогда откуда Олег это знал? Одна створка приоткрыта. Олег вышел из машины, осмотрелся, прислушался. Голоса людей не слышны, только ветер в проводах завывает, деревья шумят, и ворота жалко поскрипывают. Он распахнул обе створки, проехал, не поленился, вышел, закрыл ворота, связал створки куском проволоки. Немного подумал и вернул все, как было. Створка ворот приоткрыта, если что, ее можно будет ударить бампером и открыть. Ширина ворот позволяла машине проехать и с одной открытой створкой. За воротами, как понял Олег, начиналась боевая позиция части. Кирпичные здания там непонятного назначения, склады за колючей проволокой, все поросло травой и былью. Дорога здесь из бетонных плит, можно ехать прямо в пугающую даль, но Олег свернул влево и подъехал к воротам автопарка, от которых остались одни только опорные столбы. В сознании колыхнулась пугающая мысль, а вдруг на территории плоскости хранилось ядерное оружие или даже проводились эксперименты с ним? Он глянул на забор, на ворота боксов, нигде не намека на знак радиоактивной опасности, но, возможно, в цистерне находилась высокотоксичная жидкость, а в боксах могли храниться радиоактивные отходы. Четыре бокса представляли собой единое пространство, а два отсека изолированы кирпичными перегородками. В одном таком отдельном гараже стояла армейская буханка без колес и стекол, кузов проржавел насквозь, но в голове шевельнулась нехорошая мысль — уж не в этих ли боксах Поспелов собирал свой драндулет? Если да, то его сюда обязательно потянет. С одной стороны, это хорошо, зверь сам выйдет на ловца, но с другой... Какой сейчас из Олега охотник? Он еле стоял на ногах, но все-таки осмотрел свободный бокс. У одной стены стояли едва не рассыпающиеся в пыль древние плакаты, у другой — ржавые железные стеллажи, на них запчасти, инструмент, учетные журналы, часть которых валялась разбросанная по полу. Посреди гаража лежал на кирпичах задний мост. Олегу пришлось поднатужиться, чтобы приткнуть его к стене. И еще он обнаружил гибкую трубу с стальной оплеткой, вмурованную в заднюю стену. И он понял, для чего труба. Вывод выхлопных газов позволял машине стоять в боксе с работающим двигателем. Очень полезная опция как для суровой зимы, так и для малоснежного лета. Он подобрал с пола несколько полуистлевших гвоздей и шурупов, задним ходом загнал машину в бокс, заглушил двигатель. Пришлось повозиться, чтобы пристроить шланг к левой выхлопной трубе. Правый глушитель Олег тупо заткнул ветошью, завел машину, принюхался, вроде ничего, двигатель работал без сбоев, затычку из правой трубы не выбивало, левая почти не дымила, газы уходили вот в одной шланг. В машину Олег садился с молотком в руке и рукоять металлическая, обрезок трубы, и головка, боек тяжелый, острый, идеальное оружие. Но слишком уж серьезный у Олега противник, чтобы чувствовать себя комфортно. Беспокоило и обморочное состояние от боли в плече. Олег осмотрел рану. Повязка красная, влажная, но кровь практически остановилась, может, сочилась немного. Не так уж все и плохо. Нужно всего лишь перевести дух, тем более, что появилась возможность. В гараж можно зайти только через открытый проем для ворот, с тылу из флангов не подкрасться. Нужно всего лишь постоянно смотреть вперед. Ночь светлая, автопарк просматривается практически насквозь, видна казарма, возле которой Олег уже побывал, виден и проход, в котором не так давно стояла его машина. Если Поспелов появится в этом проходе, Олег его увидит, если не заснет. Спать не хотелось, но впереди целая ночь. В коробке целое богатство. Хлеб, колбаса, сыры, сладкая минеральная вода и даже бутылка водки. Олег подумал, что неплохо было полить из нее на рану, но не чувствовал в себе сил пошевелить рукой и есть не хотелось, и даже пить. Плохо ему, и тело тяжелое, и на душе груз. Так тошно, что курить не хочется. Загнал себя в непроходимую дыру, затаился в каком-то диком безвремени Перед глазами технический в руинах двор, поваленные местами забор, полуразрушенная казарма. Ни завтра перед глазами ничего не изменится, ни послезавтра, ни через год, ни через десять. Олег умрет, а ветер так и будет качать ржавую лесенку, свисающую с транспортно-заряжающей машины. Олег будет лежать и разлагаться в своем ровере. Никто не подойдет, не увидит, не вызовет полицию. Этот бокс мог стать его вечной могилой, и стать мог уже сегодня. Возможно, Поспелов уже подкрадывается к нему, может, стоит в соседнем боксе и ждет, когда он заснет. А спать хотелось все сильней. Олег держался до последнего, но все-таки заснул. Проснулся он, мокрый от пота, Лоб горячий, а тело сотрясалось от холода. Температура у него, рано горит, кости ломит. Что, если началось заражение крови? Уезжать отсюда надо, но куда? На него теперь охотятся не только в городе, но и здесь. Возможно, полицейские где-то рядом ищут беглеца в заброшенные части, но пока не могут найти. И не найдут, если не сунутся в автопарк, не заглянут в бокс. Могут не сунуться могут не заглянуть, но обязательно найдут, если Олег покинет свое убежище. Нельзя уезжать. Держаться нужно. Держаться до последнего. Пуля прошла на вылет, задев кость. Отсюда и воспаление. Возможно, заражение крови здесь ни при чем. Нужно всего лишь снять старую повязку и наложить новую. Но как это сделать, если сил нет шевелиться? Силы Олег нашел. Полез в аптечку, содрал повязку, наложил на рану обычные марлевые салфетки, и кое-как перебинтовал. И водички попил, и печеньем похрустел. Хочешь, не хочешь, а есть нужно, иначе совсем сил не останется.